Глава семнадцатая. Двадцать три часа пятьдесят восемь минут. Роллс-Ройс Филиппа Ченев, взвизгнув тормозами, остановился на дорожке перед домом. Филип выбрался из заднего сиденья весь красный от ярости. За ним нервно выскочила Диана. Было темно, далеко внизу мерцали огни жилых кварталов и гавани. Ворота на задвижку и в дом. "Отвернись", приказал Филип нервничающему шоферу и торопливо направился к парадному входу. "Поспеши, Диана", раздражённо сказал он, вставляя ключ в замочную скважину. "Филип, что с тобой? В конце концов, почему ты молчишь?" "Что замолчу?" заорал он в ней себя, и она, поражённая, даже остановилась. "Молчи!" "Не делай, что тебе говорят", он рывком открыл дверь. "Позови сюда слуг, нафи асун, атак!" Из кухни торопливо приковыляли две всколоченные, заспанные ама. Служанки уставились на хозяина разинув рот, напогоненные его небывалой яростью. "Да, батюшка, да матушка", хором заговорили они на кантонском. "Что во имя всех богов, пропредержите языки!" взревел Филипп Чэнь. Шея у него побогровела, лицо раскраснелось ещё больше от этос. Все вон в ту комнату и оставайтесь там, пока не скажу всем выйти. Он распахнул дверь. Это была столовая. Окна её выходили на север, на дорогу. Всем оставаться здесь, пока не скажу. Если кто-нибудь пошевелится или выглянет в окно до того, как я вернусь, я я прикажу своим друзьям «Каждый к ногам камень в воду!» Амаза причитали было, но поспешили выполнить приказание. Как и Диана. И Филипп захлопнул за ними дверь. «Да перестаньте же вы!» Проскрежетала Диана Чень, а потом сильно ущипнула одну из Амаза щеку. Старуха перестала голосить и застыла, выкатив глаза. «Что-то нашло на всех? Что нашло на батюшку? О-хо-хо! Гнев его простирается до самой явы. О-хо-хо! Да замолчи, а так!» — обмахнулась веером. Диана. Она была в бешенстве, и все кипело. Что во имя всех богов нашло на него? Неужели он не доверяет мне, мне, своей единственной верной жене, самому важному человеку в его жизни? Я всю жизнь! И сорваться так внезапно с приема у Тайбаня... А ведь все шло хорошо. О нас говорил весь Гонконг, и все восхищались моим дорогим Кевином, заискивали перед ним... Теперь же он точно новый наследник дома Чэнь, потому что никто не отрицает, Джан Чэнь, скорее всего, умер от болевого шока, когда ему отрезали ухо. Любой бы умер. Я бы точно умерла. Она содрогнулась, явственно ощутив, будто ей похищены отрезают ухо. Я к сегодняшним снам днём легла подремать, а проснулась в холодном поту. "А я", пробормотала она никому не обращаясь. "Неужели он сошёл с ума?" "Да, матушка", уверенно сказал водитель. "Думаю, так и есть. Это всё из-за похищения. Никогда не видел батюшку таким за все годы". "К-та тебя спрашиваю", вдруг взвизгнула Диана. "Всё ты виноват!" Не оставлял бы беднягу Джона у сладкоречивых девок, привез бы домой, и ничего бы не случилось. Обе о мазахныкали, умоляя не гневаться, и она тут же обратила свою злобу на них. И вы обе хороши, никакой пользы от слух в этом доме, но просто ложись и помирай. Вот погодите, возьмусь за вас, живо обделаетесь со страху. Вы хоть спросили, не нужно ли мне чего? Какого-нибудь снадобья, аспирина или чаю, или холодное полотенце. «Матушка, я могу приготовить чай, но, может, выпьете немного бренди?» — указала на лакированный буфет ома в надежде умаслить хозяйку. «Что? Ага! Очень хорошо! Да-да! А так...» Старуха тут же заковыляла к буфету, открыла его, достала коньяк, до которого, как она знала, была охоча госпожа, и налила рюмку. Бедная матушка, чтобы батюшка так гнявался ужасно, что на него нашло и почему он запретил нам выглядывать из окна? Потому что не хочет, чтобы вы дерьмо черепашки в орудь. Видела, как он откапывает в саду свой секретный сейф, думала Диана, чтобы даже я видела. Она мрачно улыбнулась про себя, попивая чудесный мягкий напиток и понемногу успокаиваясь, потому что знала, где зарыт стальной ящик. С её стороны это был верный шаг тайком подсмотреть, как муж закапывает сейф. На тот случай, если упаси боже, боги заберут его земли до того, как он расскажет ей, где находится потайное место. Это было её долг нарушить данное ему обещание и проследить за ним той ночью во время японской оккупации, когда он мудро собрал все ценности и спрятал их, что сейчас хранится в ящике, она не знала. Ей было всё равно, Филлип открывала и закрывала его много раз, всегда тайно. И ей было всё равно, пока она знала, где её муж, в каких банках он арендует депозитные ячейки и где держит ключи от них на да всякий случай. В конце концов, уверенно рассуждала она, если он умрёт, Без меня дом тень просто рухнет. Перестань причитать, Асунь. Она встала и задёрнула длинные шторы. На улице было темно, ничего не разглядишь в саду, кроме дорожки, высоких стальных ворот и дороги за ними. Ещё налить, матушка, спросила старая Ама. Спасибо, масляный роток, ласково ответила Диана. Гнев уже отступил перед разливающимся внутри хмельным теплом. А потом можешь помассировать мне шею. У меня болит голова. — А вы двое сядьте, придержите языки, чтобы ни звука пока не придет, батюшка. Филипп Чейн торопливо шагал по садовой дорожке. В одной руке у него был фонарик, в другой — лопата. Дорожка велась вниз через ухоженный сад, который за поворотом переходил в заросли деревьев и кустарников. На миг Филипп остановился, определяясь, потом нашел место, которое искал. Помедлив он оглянулся, хотя и знал, что теперь увидеть его из дома никак нельзя, убедился, что следить за ним невозможно, и включил фонарик. Пошарив в траве, луч света остановился у подножия дерева. Место вроде бы не тронуто. Он осторожно отодвинул в сторону дёрн. Земля под ним была потревожена, и старик грязно выругался: "Ах, свинья! Мой сошвенный сын!" С трудом собравшись, Филипп стал копать. Земля была мягкой. Всё время после отъезда с вечеринки он пытался вспомнить, когда точно в последний раз выкапывал сеيف. Теперь Филипп уверился, что это было весной, когда ему понадобились купчий наряд лачук в районе Ванчай, который он продал Дональду Макбрайду для одного из его больших новых проектов в пятьдесят раз дороже их цены. — Где был тогда Джон? — пробормотал он. — Был ли он в доме? Копая, Филипп старался вспомнить, но ничего не получалось. Он знал, что сам никогда не стал бы выкапывать сейф, если это было опасно или в доме были посторонние, и что всегда действовало смотрительно. Но, Джон, мне бы и в голову не пришло. Должно быть, Джон следил за мной. Лопата ударилась о металл. Осторожно очистив поверхность сейфа от земли, он поднял защитную материю и открыл тугой замок. Петли крышки были хорошо смазаны. Трясущейся рукой он направил луч фонарика внутрь сейфа. Все документы, купчие и тайные балансовые ведомости, казалось, были в порядке. Их никто не трогал, но он знал, что бумаги, должно быть, вынимали и читали, копировали или выучивали наизусть. Кое-какая информация из банковской ячейки сына могла попасть в нее только отсюда». Все коробочки с драгоценностями, большие и маленькие, были на месте. Нервно дрожа, он схватил ту, что искал, и открыл. Головинка монеты Исчез и счёта. Ещё сы документ с прилагавшимся к ней объяснением. Про щекам Филиппа покатились слёзы ярости. Сердце колотилось, он вдыхал запах сырой земли и знал, что будь его сын здесь, он с наслаждением задушил бы его собственными руками. «Ох, мой сын, мой сын, пусть пойдет на тебя проклятие всех богов!» Колени подгибались. Шатаясь, он присел на камень и попытался собраться с мыслями. В ушах звучали слова отца, который предупреждал на смертном одре: "Не потеряю эту монету, сын мой. Это залог нашего выживания, орудие нашей власти над благородным домом". Именно тогда, в 1937 году, он впервые узнал тайну из тайн Дома Чень. Ставший компрадором, становится одним из лидеров Хунмэнь в Гонконге. Эта великая тайная триада, изначально сформированная, чтобы возглавить восстание китайцев против ненавистных маньчжурских правителей, при Сунья Цене превратилась в 14К. Канпрадор выступал главным легальным связующим звеном между китайской иерархией на острове и наследниками 14К на материке. Благодаря Чэнь-Дзэ-Жэнь-Ину, известному как Жэнь-Гуа, легендарному главному торговцу Гунхана, которому была пожалована императорская монополия на всю торговлю с иными странами, дом Чэнь оказался навечно связан с благородным домом и узами собственности, и кровными узами. «Слушай внимательно, сын мой», — шептал умирающий, — «Тайбань, мой прадед Дирк Струан, равно как и благородный дом творения Жень Гуа». Жень Гуа выпистывал, сформировал и его, и Дирка Струана. У Тайбаня было две наложницы. Первая — это Кай Сун, одна из дочерей Жень Гуа от пятой жены. «Их сыном стал Гордон Чень, мой отец твой дед». «С Джун Жень Мэй Мэй, своей второй наложницей, Тайбань прожил шесть лет и тайно женился на ней незадолго до Великого Тайфуна, убившего их обоих. Ей шел тогда двадцать первый год. Очень умную, любимую внучку Жень Гуа ее продали Тайбаню в семнадцать лет». Она должна была научить его цивилизованным манерам, так, чтобы он и не догадался, что его обучают. От них пошли Дункан и Кейт, которые взяли фамилию Джун и воспитывались в доме моего отца. Отец отдал Кейт замуж за шанхайского торговца с Китаем по имени Питер Геволон. Эндрю Геволон тоже наш родственник, хоть и не знает об этом. «Ничего». Все семейные древа в сейфе. Их так много. Мы все в родственных отношениях. Семьи Ук, Ван, Сун, Гао, Кво, Кэнг — все старые семьи. Пользуйся этими знаниями с осторожностью. Вот ключ от сейфа. «Еще один секрет, Филипп, сын мой. Наша линия идет от второй жены моего отца. Отец женился на ней, когда ему было пятьдесят три, а ей шестнадцать. Она — дочь Джона Юаня, незаконного сына великого американского трейдера Джеффа Купера и одной евразийской дамы Изабель Яо. Изабель Яо... Это хранилось в страшном секрете Евразейка, дочь Робба Стюана с водного брата Тайбана и основателя благородного дома, так чтобы наши жилых крови обеих ветвей тронов. Алостер Строн наш родственник, и Колин Строн тоже. Макс строны нет. Их историю найдёшь в дневниках деда. Сын мой, английские шотландские варвары пришли в Китай, но никогда не женились на тех, кого обожали, и в большинстве случаев оставляли их, когда возвращались на свой серый остров туманов, дождей и затхнутого тучи небеса. Господи, как я ненавижу английскую погоду и как мне противно прошлое. — Да, Филипп, мы евразийцы. Мы ни на той, ни на другой стороне. Я так и не смог примириться с этим. Это наше проклятие и наш крест, но от всех нас зависит, сделаем ли мы это своим благословением. Я передаю тебе наш дом богатым и сильным, как и хотел Жень Гуат. Сделай то же для своего сына, и позаботься, чтобы он сделал то же для своего. Жень Гуа в каком-то смысле родил нас, дал богатство, тайное знание, непрерывность и власть. Он дал нам одну из монет. Вот, Филипп, прочитай об этой монете». На старинном свитке превосходным каллиграфическим почерком было написано: "В сей 19-й день 2-го месяца года 1741 -го, по варварскому исчислению я Чэнь Цзэжэнь Ин из кантона, главный торговец Гунхана, предоставил в займы зеленоглазому дьяволу Тайбаню благородного дома, главному пирату всех заморских дьяволов, которые вели войну против небесного царя". и украли наш остров Гонконг сорок лаков серебра, один миллион фунтов стерлингов на их деньги, и с помощью этих слитков спас его от поглощения одноглазым его главным врагом и соперником». Замен Тайбань жалуют нам особые привилегии в торговле на следующие 20 лет, обещает, что один человек из дома Чэнь всегда будет компрадором благородного дома и клянётся, что он или его потомки вернут все долги и долг монет. этих монет четыре. Монеты разломаны пополам. Я передал Тайбанию четыре половинки. Он поклялся, что когда бы к нему или к одному из последующих Тайбаний не обратились с любой просьбой, представив одну из других половинок, просьба эта будет выполнена, даже если выйдет за рамки их или нашего закона. Одну половинку монета я оставляю себе. другую передаёвой начальнику У Фанчою моему родственнику третью получит мой внук Гордон Чэнь а последним получателю умолчу помните те кто будет читать это в будущем не используйте половинку монеты по пустикам потому что Тайбань благородного дома обязан пожаловать всё что угодно, но только один раз. И не забывайте, что хотя и сам зеленоглазый дьявол, и его потомки, выполнят обещание, он всё же остаётся полуумным варваром, хитрым, как гнусный манжур, опасным, как гнездо змей, потому что учили его мы. Филип невольно содрогнулся, вспомнив ту ярость, которой всегда был готов взорваться Ян Данрас. Это точно потомк зеленого глазава дьявола, подумал он. Да, и он, и вот чёрт. Проклятый Джон, что на него нашло, что за дьявольщину он замышлял вместе с Линком Барлеттом? «У кого сейчас половинка монеты? У Бартлета? Или по-прежнему у Джона и теперь, вероятно, у его похитителей?» Пока усталый мозг перебирал все возможности, пальцы проверяли одну за одной коробочке с драгоценностями. Ни одна не пропала. Большую коробку он оставил напоследок. Все горло сжало, когда он открывал ее, но ну, ожерелье было на месте. Он испустил глубокий вздох облегчения. Красота изумрудов, играющих в свете фонарика, доставила ему огромное удовольствие и сняла часть беспокойства. «Да чего же глупо поступила карга струн, приказав сжечь их вместе с собой? Какое надменное, ужасное, нечестивое расточительство!» Как мудро поступил его отец, перехвативший гроб до сожжения и изъявший изумруды. Нехотя он положил ожерелье обратно и стал закрывать сейф. Как быть с половинкой монеты? Я чуть было не использовал ее, когда Тайбань прибрал к рукам наши банковские акции и большую часть нашей власти. Да, но я решил дать ему время, пусть докажет, на что способен. И вот идет уже третий год, а ничего не доказано. Хотя эта американская сделка представляется великолепной, она еще не подписана. И монеты больше нет. Он застонал в смятении. Болела и спина, и голова. Внизу лежал город, суда, пришвартованные у Грессингс-Пойнт и другие на рейде. Также ярко сверкал ко лун, и было видно, как реактивный самолёт взлетает с кайтак, другой делает разворот, заходя на посадку, а ещё один гудит высоко над головой, мигая огнями. Что делать, обессиленно спросил он себя. О кого манёт? О Бартлита? Или о Джон? Или о Вервольфов? Если она попадёт не в те руки, Для всех нас это будет конец.